Глава третья. «Я хочу получить его голову. Я хочу, чтобы этого ссыкуна разорвали на куски, а его голова торчала на пике перед календрой», — прогремел Калорина, врываясь в отцовскую библиотеку. «Я вырос пусть невысоким, но достаточно, чтобы сидеть за столом, не вставая на колени, и из-за наставнических рук Мэрио перешел в руки своего отца». Теперь мне часто полагалось сидеть рядом, когда он работал в библиотеке. «Сидеть парлобанко», как у нас говорили. Это было старое слово «парлобанко» из тех времен, когда любые переговоры люди вели, сидя друг против друга, за грубой доской, заставленной блюдами с сырами и ломтиками доброй солонины и чашками горячего сладкого чая. При необходимости могла сгодиться любая доска, или даже бревно, или, если на то пошло, трехногий табурет. Пока переговорщиков разделяли дерево и пища, все было правильно в глазах Лекуса. Когда в библиотеку ворвался Каларину, я изучал корреспонденцию, которую вручил мне отец, чтобы я мог обсудить ее с ним, посмотреть, как работает его ум и лучше понять, как он формирует нашу торговлю. Я наслаждался чужими письмами, наслаждался уютным потрескиванием огня в камине, наслаждался тихим сопением ленивки у моих ног и теплым обществом отца, в то время как ледяной зимний дождь барабанил в окна. Проделавшие долгий путь письма намокли, чернила смазались, но вокруг царил уют, пока двери библиотеки не распахнулись, впуская холодный влажный ветер и кипящий гнев Каларино. «Я хочу, чтобы собаки сожрали его кишки на глазах у его дружков Писалетто!» Я подавил желание нырнуть под отцовский стол, где с внезапным проворством уже скрылась ленивка. Эта попытка спрятаться была весьма комичной, поскольку с годами собака заметно выросла, и теперь ее длинные ноги и поджарое туловище торчали из-под стола со всех сторон. Она больше не была маленьким щенком». Калорина швырнул Мэрио в зимний плач и направился прямиком к огню. Мэрио негодующе вскинул брови из-за столь бесцеремонного использования его тела в качестве вешалки, но отец сделал умиротворяющий жесты и взмахом руки велел Мэрио уйти и забрать с собой насквозь промокший плащ Калорина. Я воспринял это как сигнал, что мне тоже следует удалиться, но, когда начал вставать, отец положил ладонь на мою руку И по его взгляду я понял, что нужно остаться и послушать. «Барсини», — сказал отец, — «полно вам. Как я понимаю, кто-то мешает вашей работе». Не догадываясь о том, что происходило из-за его спиной, Каларина протянул руки к огню и стал растирать пальцы. «Сегодня у Лача рулее ледяное дыхание. Она вселила холод в мои кости». Отец подмигнул мне. «Ваша кровь недостаточно горяча, чтобы вас согреть». Калорина повернулся спиной к камину и скорчил гримасу. «Вы любите шутить, однако вам не следует улыбаться, когда Томас Дибалкоси преподносит вам тарелку дерьма». «Балкоси? Неужели?» «Вы мне не верите. У вас так много врагов, что я в них путаюсь». «Рад, что вам весело», — Калорина вновь повернулся к огню. «Этот человек аспит в моей постели». Он смотрел на пламя, и лицо было оранжевым, как морда одного из демонов скуро. Я позабочусь о том, чтобы его разорвали на квадрацо Амо, и это станет уроком всем его дружкам из нома нобеле Ансис. У вас нет более изящных вариантов. Я не могу сжечь его зашиво. В это время года древесина слишком мокрая. Нет, придется отрубить ему голову. «Кровь зальет все камни Куадраццо, его жена будет рыдать, а дочери молить о пощаде». Согретый этой воображаемой местью, Калорина подошел и плюхнулся в кресло напротив отца. Окинул взглядом библиотеку. «Где этот ваш номерарий который с сырами? Вы отдали ему свой плащ. Правда? Он принесет чай?» «Уверен, что он известил кухню о вашем прибытии», — сухо сказал отец. «Вы могли бы одолжить мне газету, заявил Каларина. «Чтобы он принес вам чай?» «Хватит со мной шутить. Вы сказали, что хотите чего-то более изящного. Казета мог бы незаметней всех разобраться с Балкоси. Стилет в переулке, капля серпииксиса в бокале». Отец кинул на Калорина резкий взгляд. «Скверная смерть. Кровавая рвота едва ли будет заметной». Он поднял руку, останавливая Калорина. В любом случае, сейчас газеты здесь нет. Он выполняет поручение далеко отсюда. Колорина сжал губы, разочарованный тем, что не сможет привлечь недоброе внимание газеты к балкосе. Вновь оглядел библиотеку. Этот ваш нумерари принесет к чаю, сыр? Мэриу прекрасно знает ваши вкусы. Он всегда заботится о деталях. Ему следовало стать поваром, а не нумераре. «Кто слышал про нумерари-пардийца? Нумерари должен быть наволонцем. Жители пардии-два могут сосчитать собственных овец. Мэрио очень хорошо справляется со своей работой. Я бы никогда не нанял пардийца. Это все равно, что доверить барагессу охрану твоей спины». Взгляд Калорина упал на меня, сидящего рядом с отцом. «О, Давико, я тебя не узнал. Принял за скривари». «Ты так вырос?» «Да благословит вас Амо, Патро Корсу!» Это было формальное приветствие, которое, по словам наложницы отца Ашьи, следовало использовать в беседе с важными людьми, но Калорина отмахнулся. «Патро, ты зовешь меня Патро, как незнакомца? Че, Со мной тебе и не нужны формальности? Зови меня дядей! Или Сио! Или стариком Барсини, и покончим с этим!» «Мы почти семья, нам ни к чему формальности!» Загнанный в угол, я покосился на отца, но не получил никаких указаний, а потому почтительно склонил голову и решил придерживаться наставлений Аши. «Да, Патро. Спасибо, Патро». Улыбка-калорина стала шире. «Хай, ты хороший мальчик!» Он протянул руку и взъерошил мне волосы. «Хороший воспитанный мальчик, и вырос, как трава с нашей последней встречи!» Он более внимательно оглядел меня. «И с каждым днем все больше напоминаешь отца», — Калорина подмигнула отцу. «Всегда приятно видеть подтверждение того, что это твой отпрыск, Вэри Эверо». «Не правда ли?» Он откинулся в кресле. «Я велел слугам день и ночь следить за моей новой женой. Пока она не забеременеет, глаз с нее не спущу». — Уверен, что ваша жена рада вашему вниманию. — Рада или нет, я не дам наставить себе рога, как случилось с тем клоуном Патьяну. Калорина нахмурился. — По крайней мере, не в этот раз. Вам лучше знать. Я плохо улавливал смысл беседы, но чувствовал, что речь шла о чем-то неприятном. И, подобно собаке, которая не понимает человеческую речь, ощущал напряжение в воздухе. Несмотря на свою невежественность в отношениях мужчин и женщин, я действительно вырос, пусть и не так значительно, как утверждал Каларина. Прожив почти 12 лет в свете Ама, я уже не был крошечным мальчонкой, которому приходилось вставать коленями на стул, чтобы увидеть поверхность стола. Что тебе дал отец? ⁇ спросил Каларина. Письма из гиката, ответил отец за меня. Там новый военный диктатор. «Там всегда новый диктатор. Они убьют его так же, как барагес убивают своих друзей. Новый диктатор, новый бог, новый приток рабов для ужасной торговли и семейного состояния фурий». Он посмотрел на меня, вскинув бровь. «Итак, какие новости из Геката, юный Давико?» Отец подбадривающе кивнул, и я ответил. «Диктатор не любит кошек. Он не принимает ванны и не любит кошек». «Кошки и ванны? Ха-ха!» — Калорийно расхохотался. «Я всегда знал, что ваша империя построена на странном знании, Деваначи. Но «Кошки и ванны» — это что-то новенькое. Получится хорошая песня для пьесы. «Кошки и ванны». «Гати-эбэньи» — отлично сочетается с Абакасии Сенси Гатименси. «Можно заказать ее у маэстро Дзуцо. Отец не улыбнулся в ответ. «Расскажи остальное, Давико, что ты узнал?» «Там чума», — сказал я. «Диктатор истребил всех кошек, и теперь там великая чума». «Ох!» — глаза калорийно расширились. «Что ж, вот эта песня!» Приободрившись, я продолжил. Подражает шелк и лошади, и хашские шкуры. Морские капитаны отказываются швартоваться в гекате. Вся торговля пойдет через чат, а там орудуют бандиты. И диктатор сделал то же самое в Тизаканди и Самоа. А значит, тот путь тоже закрыт. Теперь мы будем покупать товары у купцов, которые боятся путешествия, и нанимать больше стражи для караванов, которые следуют через земли оазисов. И ждать, пока не кончится чума. Последнего я не знал, но это объяснил мне отец, показав карту с немногочисленными торговыми путями в далекий Ксим. Он также сказал, что нам придется пересмотреть свой подход к обязательствам защиты торговцев и их цену, и что наши партнеры в Гикате уже наверняка сбежали от чумы, забрав с собой банковское серебро. А значит, мы посмотрим, придут ли они к нам или исчезнут, или, быть может, диктатор убил их либо ограбил, а может, наша ветвь выстояла, несмотря на болезнь». И все это началось из-за диктатора, который боялся кошек. «Это действительно полезная информация», — сказал Каларино. «Хорошо, что твой отец учит тебя семейной мудрости». «Он еще в самом начале пути», — произнес отец. «Чи?» — отмахнулся Каларина. «Ваш мальчик уже читает и пишет, и пользуется счетами, а теперь он постигает ваш талант узнавать мельчайшие подробности из самых далеких мест». Каларина наставительно потряс передо мной пальцем. «Не позволяй высоким нравственным устоям отца деморализовать тебя, Давико. Если бы ты был моим сыном, это уже был бы триумф. Мой старший бесполезен». Пьет вино, сражается на дуэлях в глупых вендетах и прогуливает лекции в университете. В детстве я слишком баловал его, а теперь это ребенок в теле взрослого. Я бы не раздумывая обменял его на тебя». «С детьми всегда непросто», — заметил отец. «Вам нужно завести еще одного. Я намереваюсь завести двадцать, если получится. Мне нужен кто-то, кто будет соображать лучше Рафаэлло». «Думаю, мне достаточно», — сказал отец. «Чи, вы Дерегулай. Вы заслуживаете гарема прекрасных жен и армии детей вроде Давико. Аж я хорошая спутница, но это не причина не взять новую жену. Еще несколько сыновей пойдут вам на пользу». «При условии, что они не будут похожи на Рафиэлло», — Калорина поморщился. «Это моя вина. Я был слишком добр к нему». «Что ж, думаю, я не стану играть в кости с фатами». Отец ласково потрепал меня по плечу. «Мне достаточно сына, который у меня есть. А теперь расскажите, что за ссора у вас вышла с Дибалкоси». «Этот скользкий угорь! Сегодня он явился в календру и предложил создать для нам с новой консультативный совет из десяти человек». Совет, состоящий только из Нома-Ансес и никаких других членов календры. Отец нахмурился. «С какой целью?» «Они будут отбирать кандидатов, из которых я смогу назначить министров». «Веридими?» «Неужели?» Отец вскинул брови. «Дибалкоси просит об этом. С каких пор он занимается политикой?» «Я удивился не меньше вашего. Вы бы его видели. Он говорил с таким смирением и искренностью. Клялся в свете Амо, что желает лишь самого лучшего для города». Клорина нахмурился. «Хотелось ему верить. Половина календра кивала к концу его речи. Он напоминал Горогатсу, читающего проповедь о милосердии Амо. Кто внушил ему эту идею?» Он утверждает, что это его собственная идея. Отец фыркнул. «И как будут выбираться в совет эти благородные люди?» «У него есть список». «Очень предусмотрительно с его стороны». «Само собой, Авицы, Далласандро, Спеньиси, Малакоста — все старинные имена, чья история уходит к корням на воло. Люди, которые лучше всех знают ее потребности». А поскольку у них есть земли и титулы, их нельзя подкупить и склонить, в отличие от прочих». Тут он многозначительно посмотрел на отца. «А тех, которые родились без земли, зависят от торговли на весоле и обязательствами». Отец выпрямился. «Откровенно. Более чем». Беседу прервало возвращение Мэрио со слугами и подносами. На подносах стаканы горячего чая для всех нас, а также фенхелевые бисквиты и горькие сыры. Пока слуги раскладывали еду, отец молчал, дожидаясь их ухода. Калорина принялся за угощение, а Мэрио закрыл двери и встал рядом с ними, слушая и охраняя наш совет. Спеньиси! наконец произнес мой отец. Вы сказали, что Спеньисии был в списке Балкоси. Каларина мазнул тремя пальцами по щеке. Этот любит все, что вызывает неприятности. Верно, похоже на него. Спеньисии скользок и пронырлив. Иногда я представляю его в виде змеи, которая шипит и капает ядом в уши другим. Но на этот раз дело не только в Спеньисии. Всем Нома Ансас понравилась эта идея. Даже тем, кого нет в списке, они ненавидят делиться голосами с Вианома в календре. Несколько представителей гильдии, несколько человек с улицы. И внезапно Балкоси сует пальцы в политику. Завтра я отправлю за ними люпари. Посмотрим, как сильно он любит свои пальцы, когда лишится парочки. На каких основаниях? Возможно, налоги. Каларина подул на свой чай. «Они всем ухлюют с налогами!» Он задумчиво втянул чай сквозь зубы. «Это не важно. Я поймаю его в городе, чтобы он не смог сбежать в свой загородный костелло». «Замок». «Он думает, что старая благородная кровь защитит его от меня. Да только рано или поздно всякой крысе приходится вылезти из норы. Но он принадлежит к старинному роду. Его любят больше прочих». Действительно любит. Он не Спейн-Исси. Если он продолжит болтать, это распространится. Кое-кто из гильдии тоже поддерживает его идею. Вы хотите, чтобы Песалета, вроде Пескомана, стал первым военным министром? Чтобы поручал своим дружкам покупку мечей и доспехов? Чтобы выбирал строителей для ремонта надвратных башен? Вам нужен первый министр торговли, который будет решать, кто чистит дно гавани или где покупать мрамор для монастыря скорби? Как насчет того, чтобы доверить Амалучу, Бонятный двор? Не успеете оглянуться, как он начнет чеканить огонь на наших навесоли и жертвовать их горогатцу? Тот, кто контролирует казну, контролирует город, и мы оба это знаем. Най, я наступлю ему на горло и не дам вам вмешаться. «Это моя сфера. Мы об этом договорились. И сейчас я прав». «Най, конечно, нет. Вы абсолютно правы. Если вам преподносят бокал с кровью, нужно осушить его до дна». Сейфискато. «Будь оно проклято!» «У вас есть какая-то мысль. У вас всегда есть какая-то мысль. Выкладывайте!» Отец склонил голову. «Я думаю, что одна голова на пике почти всегда ведет к новым головам. Мы оба достаточно стары, чтобы помнить войны между семействами. Когда мы все сидели в своих башнях, а на улицах кипели схватки. Стражи одного архинома против стражи другого третьего. Хаос. Я прикажу люпари, а собаки продолжат жреть. Вы хотите, чтобы я его ублажил?» От вспышки гнева Каларина я вздрогнул, но отец не испугался. «Ни в коем случае. Никогда не демонстрируйте слабость. Однако этого Патра любит. Он не похож на Фури или Пайниси, И на его щеках не видно следов». «Но все же...» — отец задумчиво умолк. «Но все же...» «Но все же теперь наш друг вышел на свет. Вы его видите. Я его вижу. Другие тоже его видят» что если вы не станете на него нападать, а вместо этого сделаете его еще более заметным. Дадите этому доброму, честному ному Нобеле Ансес шанс показать нам, как любящий свой город Архинома может послужить высшему благу. Поручите ему что-нибудь важное и зрелищное, например, строительство монастыря Скорби. — Он ничего в этом не понимает, — возразил Калорино. Отец вскинул бровь. Глаза Калорина расширились. «Ха! Умно!» Склонившись друг к другу и потягивая чай, они плели интриги, предлагая идеи, прорабатывая путь в план. «Быть может, он усвоит урок», — начал отец. «Быть может, нет», — продолжил Калорина. «Но в любом случае это отодвинет обсуждение на задний план» и определенно отсрочит решение по его предложению. А к тому моменту, как вопрос всплывет снова, он уже сделает выбор, заключит соглашение и контракты. Некоторые семьи получат прибыль, а другие останутся в стороне, Каларина энергично кивал. «Наш чистенький друг запачкается», — сказал отец, «а человека с грязными щеками трудно любить». Он определенно рассердит других своим выбором. Он запачкается. Нахмурившись, Каларина взял паузу. Я думаю, это должна быть чистка гавани, а не монастырь. Гавань не столь символично возразил отец. Не столь, согласился Каларина. Однако многие нобели зависят от беспрепятственной торговли в порту. И на гильдиях это тоже отразится. Придется уравновесить больше интересов. «Нажить больше врагов!» Отец сдвинул брови, размышляя. «Ай, это также затронет крупных торговцев!» Калорина жадно подался вперед. «И портовых грузчиков, и иностранные суда, и островных рыбаков, и вианома из порта!» «Список бесконечен!» Отец пригладил бороду. «Ай!» «Вы правы, гавань затянет Ди Балкоси в более широкую сеть!» Он хлопнул по столу. «Вы совершенно правы!» Так оно и шло. Они пили чай, ели сыр и строили махинации. И, наконец, Калорина отбыл с теплым плащом и еще более теплым выражением лица. Когда он ушел, мэриу сказал отцу. «Вы предложили отличную идею поставить Балкоси распоряжаться гаванью. «Действительно», — согласился отец, — «монастырь обернулся бы катастрофой. Гарагаццо был бы недоволен». Я в замешательстве переводил взгляд с одного на другого. «Но ведь это Каларина предложил Гавань», — возразил я. «А ты предложил монастырь?» «Да». «Я сам это слышал». Отец и Мэрио обменялись понимающими взглядами. «Неужели?» Я смотрел то на отца, то на Мэрио, смущенный, пытаясь понять, почему они улыбаются. «Ты предложил монастырь!» — вновь сказал я. «Не гавань, я слышал!» «Да, Вико!» — произнес Мэрио, кладя руку мне на плечо. «Вы должны не только слушать то, что говорит человек, но также думать, почему он это говорит. Ваш отец похож на глупца?» Отец посмотрел на Мэрию, насмешливо вскинув бровь. «Нет», — сказал я, — «конечно нет». «Верно, он не глупец. И все же монастырь был плохой идеей. Если бы строительство пошло прахом, это лишило бы вашего отца важного союзника Гарагацу, нашего верховного канонника. Так зачем вашему отцу предлагать столь ужасную идею?» Я смотрел на Мэрию, совершенно растерявшись. «Калорина похож на человека, который любит подчиняться приказам?» спросил Мэрио. «Най!» — я потряс головой. «Он любит отдавать приказы». «А значит...» «Постепенно до меня дошло. Ты предложил Калорина плохую идею, чтобы у него была возможность придумать что-то получше. Чтобы он решил, что эта идея его и был рад» ты заставил его поверить что он сам ее придумал отец откинулся назад с гордой улыбкой видите мэрю он учится он дирегулай, ответил мэрио это у него в крови оба выглядели довольными и я сделал вид что тоже доволен но на самом деле случившееся меня встревожило Я испугался гнева Каларина. Он ворвался в отцовскую библиотеку, опасный и ужасный, и я хотел только одного — спрятаться под столом вместе с ленивкой. Однако мой отец ничуть не испугался. Манипулирование людьми было для него простой игрой, требовавшей не больше усилий, чем у ребенка катить мяч, куда заблагорассудится. Одного взгляда на Каларину мне было достаточно, чтобы захотелось сбежать от его ярости. Отец же увидел возможность изменить городскую политику по своему желанию. мэрю сказал отец, собирая письма и готовясь отправиться отдыхать, «пожалуй, я не прочь сесть за доску с нашим другом Дибалкоси. Быть может, распить с ним бутылочку вина». «По какому поводу?» «Узнайте, что производят на его землях. Возможно, он не откажется от помощи в торговле». Или ему будет выгодно открыть у нас доверительный счет, который приумножит его семейное состояние? У него должна быть какая-то нужда или желание. Поскольку он решил выйти на свет, давайте изучим его повнимательнее. Неделю спустя отец встретился с Дебалкоси на залитом солнцем холме и оценил его. Если бы Балкоси был умнее, он бы сбежал, как только получил отцовское приглашение.